Когда видишь пожилого человека, у которого наблюдается обидчивость, крикливость, тиранство, догматичность или прижимистость, то можно смело утверждать, что он еще не созрел и не достиг уровня первой зрелости. Если же человек в зрелом возрасте, а еще лучше в молодости, начнет задумываться об этих вопросах, сделает усилия и устремится к поиску ответов на них, то для него открываются новые этапы жизни. Он может подойти к пенсии в другом психическом состоянии, с другим сознанием и своевременно перейти во вторую зрелость. Вторая зрелость наступает тогда, когда человек выполнил задачи зрелого человека, осознал задачи второй зрелости и готов их выполнять. Давайте здесь же рассмотрим качества, присущие второй зрелости. Эти качества стоят на плечах качеств первой зрелости и развивают их дальше. На этапе второй зрелости очень важно уменьшить количество монотонного, физического труда и всех действий со словом «надо». Подумайте, сколько в жизни вы делали со словом «надо», и если вы объективно оцените все эти «надо», окажется, что по большому счету они вовсе и не были нужны. И вы вот теперь ваше зрелое состояние позволяет более мудро подойти к словам «надо» и «должен». Качество второй зрелости Вторая зрелость — это период приобретения наибольшего духовного опыта и мудрости. Уходит гонка за сиюминутными ценностями, человек более взвешенно подходит к оценке ситуации, к своим поступкам. Появляются условия для сознательного развития личности, самосовершенствования, самореализации в тех сферах, в которых до этого человек по причине занятости основной деятельностью не мог активно действовать. Вторая зрелость — время личностного роста, возможности заняться любимым делом и освоением духовных сфер, период раскрытия тех своих талантов, которые по разным причинам не были раскрыты в предыдущие годы. В этом возрасте человек все больше проявляет такие качества, как созерцательность, познание себя. Основные усилия по изучению мира он направляет не вовне, а внутрь себя. Он сознательно формирует свое живое миропонимание, то есть понимание мира находится в постоянном развитии с учетом находок ближних и дальних учеников. Его сознание выходит на уровень сущего, он находит Бога, ему открывается смысл жизни, он осознает закон первоистоков о вечной жизни. Мудрость — его основа жизни» уходит категоричность как признак косности и недостаточности любви и уважения к миру. Новое не отвергается, наоборот, проявляется все больше стремление к новому и принятие его. Это признак молодости духа. Наслаждение жизнью приобретает еще большее значение, радость жизни вместе с мудростью становится двуединой основой существования. Человек в полной мере становится Патриархом рода, его мудростью, совестью, духовным наставником и определяет путь развития рода, народа, человечества. Идет осознанное выполнение своей задачи.